Полковник молчал до тех пор, пока жена не спросила, не спит ли он. Тогда он ответил, что да, спит. Женщина продолжала ровным голосом, неумолимая, будто течение реки: все наживутся на этом петухе, кроме нас. Мы единственные, у кого нет ни цента, чтобы на него поставить. Хозяин петуха имеет право на 20% Ты имел право и на должность, когда с тебя драли три шкуры во время выборов, возразила жена. Ты имеешь право на пенсию ветерана после того, как рисковал своей шкурой во время гражданской войны. Теперь у всех жизнь устроена, а ты совершенно один и умираешь с голоду. Я не один, сказал полковник. Он хотел еще что-то добавить, но его сморил сон. Жена продолжала приглушённо говорить, пока не поняла, что муж уже спит. Тогда она выбралась из под москитника и в темноте прошла в гостиную и там продолжала говорить. Полковник окликнул ее, когда уже светало. Она появилась в дверях, похожая на привидение, освещенное снизу едва горевшей лампой. Прежде чем забраться под москитную сетку, погасила ее и продолжала говорить: "Давай сделаем одну вещь", перебил ее полковник. "Единственное, что мы можем сделать, это продать петуха", сказала жена. Мы можем продать часы. Их никто не купит. Завтра попробую продать их Дону Альвара за сорок песо. Он их не даст. Тогда продадим картину. Жена встала с постели и снова заговорила. Полковник чувствовал ее дыхание, смешанное с запахом лекарственных трав. Ее никто не купит. Посмотрим, примирительно сказал полковник, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. А сейчас спи. Если завтра ничего не удастся продать, тогда и подумаем, что делать. Он попытался полежать немного с открытыми глазами, но тут же уснул, провалился куда-то, где нет ни времени, ни пространства, и где слова его жены имели совершенно иной смысл. Но вскоре почувствовал, что его трясут за плечо. "Ответь мне". Полковник сразу и не понял, слышал ли он этот голос до сна или после, светало. В окне виднелась чистая зелень воскресного утра. Ему казалось, его лихорадит. Веки горели, он с трудом собрался с мыслями. Что мы будем делать, если ничего не удастся продать? Снова завела жена всю ту же песню. Тогда уже будет 20 января, сказал полковник, полностью очнувшись. 20% выплачивают в тот же день, если петух выиграет, сказала жена. А если проиграет, Тебе не приходило в голову, что он может проиграть? Этот петух не может проиграть. А ты представь, что проиграет. Об этом надо будет думать только еще через сорок пять дней, сказал полковник. Жена пришла в отчаяние. И что мы будем есть все это время? спросила она, и, схватив полковника за ворот рубашки, силой тряхнула его. Скажи, что мы будем есть? Полковнику потребовалось прожить семьдесят пять лет, 75 лет своей жизни, минута в минуту, чтобы дожить до этого мгновения. Он почувствовал себя непобедимым, когда четко и ясно произнес в ответ: "Дерьмо".